Пара не пара. Люди могут заболеть, если сильно понервничают. А нервничают они, когда их незаслуженно обижают. Слова, оказывается, тоже могут болеть, и тоже от незаслуженной обиды. Писатель Александр Куприн, например, называл больным словом пара. Почему? А в этом мы и попробуем сейчас разобраться. Для нас что-то сделать бывает парой пустяков. Мы просим купить пару яблок. Назначаем встречу через пару часов. Но правильно ли мы при этом распоряжаемся словом пара? Один актёр рассказывал мне, как будучи студентом, он на репетиции обратился к собравшимся: "Можно мне сказать пару слов?" Старейший педагог Щукинского училища и выдающаяся актриса Елизавета Георгиевна Алексеева его тут же поправила: "Молодой человек, пару слов по-русски сказать нельзя. Артистам старого поколения никогда не изменяла языковая чутью. Они понимали, что если слово есть, то это не значит, что его можно вткнуть всюду, где придётся. Давайте посмотрим, как слово пара определяется в словарь русского языка, изданный Академией наук. Пара два одинаковых предмета, употребляемые вместе и составляющие целое. Пара сапог, пара вёшел и так далее. Толковый словарь под редакцией Татьяны Ефремовой добавляет. Пару могут составлять, к примеру, брюки и пиджак, брюки и фрак, брюки и сюртук, и тогда, соответственно, это будет пиджачная, фрачная или сюртучная пара. Муж и жена тоже составляют единое целое, и поэтому мы говорим супружеская пара. Мы можем сказать и пара голубей. имея в виду голубя и голубку, или пара ласточек. Не вызывает сомнений и словосочетание «танцующая пара». Алексей Николаевич Толстой как-то заметил. Может быть, пара лошадей в том случае, если они запряжены. Но если лошади стоят в стойле, человек никогда не скажет «у меня пара лошадей». Он скажет «у меня две лошади». Что ж получается? Пушкин ошибался, когда писал: "Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его". Нет, конечно. Поэт прекрасно знал, что дуэльные пистолеты продавались именно парами в особом ящике, и каждый из дуэлянтов имел свою пару. Кто-то, может быть, слышал, что в старину на Руси пили пару чая. А это, как прикажете понимать. Предлагаю вспомнить картины художника Бориса Кустодиева. Чайпития, как известно, было его любимой темой. На картинах Извозчик в трактире и Московский трактир вы как раз увидите пару чая. Пара чая это два чайника: большой с кипятком, а сверху заварочный. Было и по-другому. Усталые и замерзшие ямщики пили именно пару, сменяя кипяток холодной водой. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что вряд ли большинство людей вот так в одночасье перестанут говорить пару слов. Но все-таки они должны знать, что такое выражение с точки зрения русского языка сомнительно. Задумывайтесь, пожалуйста, что пара, а что не пара.